Глава первая. «Скарлетт». Не так-то просто объявить своему отцу, что ты жива, когда он совершенно уверен в обратном. Правда, можно взглянуть на эту ситуацию и с другой, более веселой, что ли, страны. Ведь если я должна сообщить ему об этом, значит, я жива и могу себя с этим поздравить. В дверь дома, где прошло наше детство, мы с Айви постучались на следующий день, после своего первого звонка из сумасшедшего дома. В трубке сначала повисло долгое молчание, потом оно сменилось такими же нескончаемыми криками. Мисс Финч удалось договориться, чтобы школа сняла для нас с Айви комнату в пансионе, то есть гостиницы с бесплатной кормежкой, где я и провела свой первый день на свободе перед тем, как мы уехали на поезде домой. Итак, холодным ноябрьским днем, Поеживаясь от холода, мы стояли на знакомом крыльце. Наконец дверь открыла наша мачеха, еще больше, чем всегда похожая на злобного тролля. «А, это опять вы двое?» — поморщилась она. «Очень рада видеть вас, дорогая мачеха», — буркнула я в ответ, протискиваясь мимо нее в теплую прихожую. Мачиха возмущенно фыркнула, а Айви тем временем просочилась в дом следом за мной. «Скарли, то, что с тобой случилось, не дает тебе никакого права распоряжаться здесь, как хозяй...» Услышав за своей спиной тяжелые шаги на лестнице, наша драгоценная мачеха заткнулась на полуслове. Она моментально изобразила на лице фальшивую улыбочку и проворковала, сложив руки на груди. «Ах, девочки, как я рада, что вы вернулись домой целыми и невредимыми!» «Лицемерка, каракатица белобрысая!» Отец спустился по лестнице, вошел в прихожую и, поймав мой взгляд, принялся нервно теребить свой галстук. "Скарлет", сказал он, — «да, отец, я просто глазам своим не верю. Вы здесь обе». Всегда прикрывавшая его лицо безразличная застывшая маска вдруг треснула, и в уголках глаз блеснули слезы. Я подбежала к отцу и обняла его. Он сложил свои руки у меня за плечами, и хотя отцовские ладони не касались моего затылка, так близко друг к другу мы не оказывались уже много лет. За моей спиной появилась Айви. «Мы должны обо всем рассказать тебе, папа. Руквудская школа не просто омерзительна, она опасна. И то, что сделала мисс Фокс... Но теперь-то это все позади, не так ли?» Недовольным тоном вмешалась наша мачеха. Эта ваша мисс Фокс сбежала, нет ее больше. Поэтому и вам не стоит забивать отцу голову этой чепухой. Все кончено и забыто». Отец выпрямился и сказал, пристально глядя на свою жену. «Нет, Айве права. Я хочу разобраться в том, как все это могло случиться. Пойдемте в мой кабинет, девочки». Он увел нас от мачехи, и я мимоходом удивилась, увидев, каким встревоженным стало ее лицо, когда она поняла, что этот разговор продолжится без нее. И, кстати, почему ей так хотелось вообще замять разговор о том, что с нами случилось в Руквудской школе? Мы шли по родному дому, мимо знакомых дверей, каминов, мебели. Милый, милый пейзаж моего детства. Одна из дверей приоткрылась, высунулся мой младший сводный брат Гарри, показал мне язык. Нормально вот так приветствовать свою старшую сестру, пусть и сводную, когда она, можно сказать, возвратилась с того света, бублики дырявые. Я свернула в сторону, чтобы ответить Гарри под затыльник, но Айви схватила меня за руку и потащила дальше. Отцовский кабинет был мрачноватым, скупо обставленным разномастной мебелью. Старинный письменный стол из красного дерева, потёртое кресло, Несколько покосившихся канцелярских шкафов для хранения документов. Даже стульев здесь не было, и мы с Айви сели прямо на потертый коврик возле камина, в котором вяло шевелилось пламя. Отец сел в кресло, вынул носовой платок и принялся полировать свои очки. «Честно говоря, просто не знаю, с чего начать», — замялась Айви. «Ничего, зато я знаю». И я рассказала отцу обо всем, что случилось. Рассказала про Вайлет, которая пыталась командовать мной и брала без спроса мои вещи, пока мы жили с ней в одной комнате в общежитии. А еще шпионила, подглядывала за всеми и за мной тоже. Потом я рассказала отцу про злую мисс Фокс, которая заставила Вайлет исчезнуть после того, как та пригрозила раскрыть перед всеми темные тайны учительницы. Их ссора произошла на крыше, и после этого Вайлет в школе никто больше не видел, словно ее никогда и не существовало на белом свете. А потом я сама выступила против мисс Фокс, и она под покровом ночи вывезла меня из школы и поместила в сумасшедший дом. Во время моего рассказа отец сидел неподвижно, пристально уставившись в какую-то точку у меня за спиной. Но я видела, что слушает он очень внимательно, буквально затаив дыхание. Мой рассказ продолжила Айви. От нее отец узнал о том, что творилось в Руквудской школе в то время, пока я сидела в заперти в дурке. Лично для меня в этом уже не было ничего нового. Все это я успела выслушать, пока мы с сестрой были в пансионе, а потом и в поезде, который вез нас в Лондон. Это была история о том, как мисс Фокс упрятала меня в сумасшедший дом, чтобы спасти свою собственную шкуру. Больше всего она боялась, что кто-нибудь узнает о ее незаконорожденной дочери. Мисс Финч, а еще, разумеется, о том, что, заняв место отсутствующего по болезни директора школы, она принялась бессовестно прикарманивать деньги из школьной казны. Возможно, именно этим объясняется, например, Вечная убогость меню в школьной столовой. Овсянка с комками, да съедобное жаркое. Это был самый настоящий кошмар, отец. я ужасно рада вернуться, наконец, домой. Мы с Айви сможем здесь остаться? Спросила я. Нет. Односложно ответил он. Почему? Отец снял свои очки и положил их перед собой на стол. Ты сама знаешь, почему, Скарлет. Вы должны вернуться в школу. У меня на секунду всё поплыло перед глазами. «Но ведь из этой школы Скарлетт упекли в сумасшедший дом и объявили о том, что она умерла!» Вступила в разговор Айви. «Нет, отец, ты просто не можешь снова послать нас туда!» Я была потрясена. Неужели передо мной была моя сестра, робкая, застенчивая Айви, которая с роду ни слова никому поперек не скажет? «Ну, дела! Вы только посмотрите!» как быстро ее та гадкая школа обтесала шнурки вареные. Однако отца это, кажется, нисколько не проняло. «Вся проблема, как я понимаю, заключалась в мисс Фокс, но она больше в эту школу не вернется», — сказал он. «Я тоже не желаю туда возвращаться», — скачала я, стиснув кулаки. «И ты меня не заставишь!» Отец не завелся и спокойно ответил. У Эдит нет времени присматривать еще и за вами. Ей двух мальчишек за глаза хватает. Эдит, наша мачеха. Мне было противно слышать, как отец называет ее по имени. Мне было противно думать, что о своей драгоценной Эдит он заботится гораздо больше, чем о нас с Айви. Я услышала, как Айви что-то бормочет, продолжая сидеть на коврике. «Что ты там бормочешь, не слышу», — сказал ей отец. Айви поднялась на ноги и начала говорить такие вещи, от которых у меня глаза на лоб полезли. И я вновь подумала. «Айви, ты ли это, кошки полосатые?» Я хочу спросить, уверен ли ты, отец, что во всей этой истории не замешана твоя Эдит? Ведь это именно она сообщила нам тогда, что Скарлетт... «Ну, ты понимаешь, что я имею в виду. Это именно она ездила на опознание тела и безропотно опознала его, верно? И это она организовала похороны в закрытом гробу и все такое прочее, разве нет?» Наш отец побледнел, и я уж подумала, что он сейчас ударит Айви, но этого не произошло. Отец несколько раз глубоко вдохнул и ответил. «Глупости не говори, а? «Эдит заботится о вас. Мы оба с ней о вас заботимся. Хотим дать вам хорошее образование. Хотим, чтобы вы стали образованными, настоящими юными лети. Айви стояла, уставившись в пол, и я знала, что она сейчас вспоминает тот день, когда отец впервые произнес те же самые слова. «О настоящих юных лети, и о хорошем образовании я имею в виду». «Отец, тихо сказала я. Не надо. Не отсылай нас назад в вот, пожалуйста. Я знаю, что вы обе пережили трудное время, покачал он головой. Хорошо, я подумаю. Отец выпроводил нас из своего кабинета, и мы с Айви остались стоять в коридоре. Он подумает, ага. Я скрипнула зубами и едва сдержалась, чтобы не двинуть по ней изо всех сил ногой. А затем увидела, выглянувшее из двери гостиной, тупое лицо Гарри. Не раздумывая, я ринулась в гостиную. Гарри попытался спрятаться за креслом, но я схватила его за воротник и поставила перед собой. — Что ты тут замышляешь, головастик? — спросила я. — Ничего, — буркнул он в ответ, извиваясь всем телом, чтобы вырваться. — Ага, ты у меня вырвешься, как же. — Зачем подслушивал? Гарри пнул меня в лодыжку. От неожиданности я ахнула и выпустила сводного братца. «Я хочу, чтобы вы снова убрались отсюда куда подальше», — взвыл он, перебегая к противоположной стене и пытаясь пригладить на бегу свои волосенки. Напрасный труд. Приглаживай, не приглаживай. Они всегда торчат у него в разные стороны, как воронье гнездо. «Ну ты килька в шляпе!» — начала была я, поднимая сжатый кулак. Но Айви перехватила мою руку. «И моя мама вас тоже ненавидит», — сказал Гарри. «Нам всем без вас было лучше. У нас и денег больше стало. Мне даже новые башмаки купили, вот. И...» Он, наверное, еще долго мог продолжать в таком же духе, но не успел, потому что я тигрицей бросилась на него. Попыталась вновь схватить, но Гарри ловко нырнул мне под руки и с визгом убежал прочь из гостиной. Гадство! В неожиданно наступившей тишине Отчетливо послышался шепот Айви. «Скарлет, мне кажется, я была права, когда подумала, что за всей этой историей может стоять наша мачеха. Подумай сама. Откуда у них вдруг завелись деньги? Я думаю, это была взятка, которую мисс Фокс дала нашей мачехе, чтобы та делала все, как ей скажут. Я так сильно стиснула кулаки, что кончики ногтей глубоко впились в мякоть ладони. «Точно! Тролиха волосатая! Я убью ее! Я...» «Предположим, что так оно и есть», — перебила меня Айви. «Но вот вопрос. Откуда мисс Фокс узнала, что наша мачеха очень хочет, буквально мечтает избавиться от нас с тобой?» Я почувствовала, как вспыхнули мои щеки. «Ну, конечно, как же я могла забыть об этом?» «Слушай, Айви, это было в день моего приезда в ту проклятую школу. Да, не стану скрывать, мы с мачехой слегка повздорили, на глазах у всех, включая мисс Фокс. Я... ну, я сказала тогда все, что думаю о своей замечательной мачехе, а она в ответ принялась вопить, что хорошо бы мне навсегда провалиться в преисподнюю. Одним словом, так по-родственному мы с ней поговорили. ведь тяжело опустилась в кресло, подперла кулачком свою щеку. Скарлетт. Приглушенным тоном сказала она. Из твоих слов получается, что все произошло исключительно потому, что у тебя вспыльчивый характер, и ты совершенно не умеешь держать язык за зубами, так? Я лишь пожала плечами. Что на это ответишь? Разве только что я никак не могла тогда знать, какая ведьма это мисс Фокс, и что она запихнет меня в сумасшедший дом, а всех остальных постарается убедить в том, что я вообще умерла. Само собой, я разнервничалась, и Айви долго меня успокаивала. А потом я предложила ей вместе пойти в сад, чтобы окончательно остыть. Там была знакомая с детства тропинка, петлявшая мимо колючих кустов и выходившая к тихо журчащему среди деревьев родничку. Это было наше заветное место, куда мы всегда убегали, чтобы укрыться от любых неприятностей. Но сегодня попасть к родничку нам было не суждено. Проходя мимо двери отцовского кабинета, я услышала разговор на повышенных тонах. Это были отец и Эдит. Я резко остановилась, и Айви едва не уткнулась мне в спину. «Ты должен отослать их назад», — донесся голос нашей мачехи. Я припала ухом к двери, Айви сделала то же самое. Они должны взрослеть. Я не совсем в этом уверен, дорогая. Это уже отец. «Можем ли мы полностью поручиться, что там они будут в безопасности?» «Ничего с ними не случится», — своим наждачным голосом возразила мачеха. «Это всего-навсего школа, а здесь мне с ними не справиться, и ты это знаешь. Они должны ехать!» И тут эта ведьма нанесла смертельный удар, проскрипев: «Выбирай, или они, или я!» «Она!» — прошептала я. «Говори, она, чего уж там!» За дверью повисла мучительно долгая пауза. Потом отец негромко ответил. «Завтра утром я отвезу их назад в школу». Нас накормили ужином и предоставили ночлег на одну ночь, чем гостеприимство наших родителей и ограничилось. Отец сказал, что завтра рано утром отправит нас назад В ненавистный Руквуд. Я кипела, не переставая ругалась себе под нос, а Айви пыталась успокоить меня. Напрасно пыталась. Отец несколько раз повторил мне дежурные фразы, типа «Ты обязательно привыкнешь, стерпится-слюбится». Ладно, пусть будет счастлив, что я остерпела и не позволила себе добраться до его дурацких очков, которые мне хотелось разнести на мелкие кусочки. На уши наша драгоценная мачеха расстаралась приготовить подгоревшие бараньи отбивные и настрогала салат из вялой зелени. А за столом пару раз назвала нас, Айви, храбрыми девочками, фальшиво при этом улыбаясь. Гадюка. Что касается наших сводных братцев Гарри, Джозефа и Джона, то им было совершенно на нас наплевать. Они просто были в своем репертуаре, строили рожи, Швырялись в нас с Айви горошинами и хлебными катышками. Я какое-то время терпела, потом объяснила одному из них, не помню, кому именно, какой он идиот и сопля на палочке. Мачеха побелела от гнева, но сказать что-нибудь, сидя рядом с нашим отцом, не решилась. Устав от такого милого семейного ужина, мы с Айви поднялись из-за стола и отправились по крутой лестнице на верхний этаж в свою спальню. Я привычным жестом нашарила на стене старый медный выключатель, повернула его, и под потолком зажглась тусклая лампочка, осветившая две одинаково заправленные кровати и маленький туалетный столик с высоким зеркалом между ними. Еще в комнате был комод. Ну и все, пожалуй, если не считать занавески на окне. Я втащила в спальню свой небольшой кожаный чемодан, в котором легко уместились все мои пожитки. Конечно, мисс Фокс была та еще ведьма, однако она почему-то разрешила мне взять с собой этот чемодан, когда повезла меня в сумасшедший дом, ах, простите, в женскую роузмурскую психиатрическую лечебницу, чтоб ей сквозь землю провалиться. Там ведьма напела докторам, что я истеричка, выдумщица и всякое такое, и что меня необходимо держать под замком для моего собственного блага и безопасности окружающих. Вспомнив об этом, я яростно тряхнула головой. «Ну уж нет. Туда я не вернусь ни за что на свете!» «Эх, Скарлет, сказала Айви, присаживаясь на свою кровать. Она хлопнула рукой по покрывалу, и в воздух взлетело облачко белой пыли. «Что же нам делать-то теперь? Как быть?» «Сбежать из школы?» — сходу предложила я, плюхаясь на свою кровать. «А может, отравить Эдит?» «Отравить Эдит не получится, Скарлет. серьезно ответила сестра. «Бежать тоже. У нас с тобой нет ни денег, ни автомобиля. Нас сразу же поймают и приволокут назад в Руквуд. Можно выкопать туннель и по нему сбежать», — сказала я, хотя и сама прекрасно понимала, что это чушь несусветная. Просто очень уж не хотелось признавать, что влипли мы с Айви с этой школой, как мухи в мед. «Ладно». Могло быть и хуже, — заметила моя сестра, опрокидываясь на спину и глядя в потолок. — Намного хуже. Я ненавидела Руквуд, всей душой ненавидела это место, каждый уголок которого был связан с ужасными, непереносимыми воспоминаниями. — Что же может быть хуже Руквуда? — спросила я. — Вновь оказаться там одной? Айви улыбнулась, и от ее улыбки у меня стало легче на душе. «Ты права», — согласилась я. «Теперь мы будем там вместе, и это самое главное». Я тоже завалилась на кровать, даже не подумав скинуть с ног туфли. Плевать. «Что ж, если у нас нет выбора, мы вернемся», — сказала я. «Бедная руквудская школа. Она еще не знает, сколько веселья ее ждет впереди, бублики дырявые».